Дэвид. 29 мая 2021 года. Нью-Йорк. Третья Авеню. Фикус умирает от жажды. Бурые листья скукожились, некоторые ветки уже отсохли. Просто статуя безысходности в пластиковом горшке, при условии, что растение вообще можно назвать статуей. Если его сейчас не полить, думает Дэвид, Он погибнет». Логически рассуждая, где-нибудь на непрерывной шкале времени отыщется точка невозврата, момент непоправимого щелчка, после чего уже никто и ничто не спасет этот фикус. «В четверг в 17.35 кто-нибудь его польет, и дерево выживет. Но в тот же четверг в 17.36 кто бы ни появился с бутылкой воды, увы, зайка, очень мило с твоей стороны». Явись ты 30 секунд назад, да кто бы возражал, чем черт не шутит. А сейчас ты что себе думал? Единственная клетка, которая могла бы снова запустить процесс. Последняя доблестная эукариотка добудилась бы соседок, прокричав им «А ну-ка, девушки, встряхнулись, ноги в руки, выше нос, реагируем на сигнал, не распускаем нюни». Так вот, самая распоследняя клеточка – Приказала долго жить, так что ты опоздал со своей паршивой бутылочкой. Пока-пока. Ну да, в какой-то точке временной шкалы. Дэвид. Мягкий мужской голос пробудил Дэвида от растительных и экзистенциальных грез. Он встал и заключил в объятия высокого человека лет 50, чуть старше его самого, но уже совсем седого и при этом очень на него похожего что неудивительно, учитывая, что у них много общей ДНК. «Привет, Пол!» «Как ты, Дэвид? Джоди не пришла?» «Она придет. Как только сможет. У нее сейчас лекция в Гетто-институте. Мне не хотелось, чтобы она ее переносила». «Ладно». Дэвид идет за братом в его кабинет. Французский ампирный письменный стол, дубовые книжные шкафы, Крустальные светильники Арнуво, плотные шторы темно-красного бархата. Из окна открывается потрясающий вид на Лексингтон-авеню. И прямо напротив, на углу Третьей-авеню, виднеется вход в их клуб пятничного сквоша. Эта комната хорошо замаскировала свое истинное предназначение. Это кабинет онколога, одного из лучших. «Дэвид, хочешь кофе?» Или чай, кофе. Пол засовывает капсулу в кофемашину, ставит под носик элегантную итальянскую чашку и умудряется еще несколько секунд не встречаться глазами с братом. Он догадывается, что Дэвид, потому сколько раз он произнес сейчас его имя, уже все понял. В фильмах про войну, когда сержант говорит истекающему кровью солдату «Все будет хорошо, Джин, ты справишься, Джин!» Ясно, что дело плохо. Благожелательная риторика, итальянский эспрессо с густой пенкой, попытки оттянуть разговор — все это не предвещает ничего хорошего. Держи. Дэвид кивает, машинально берет чашку, но тут же ставит ее на стол. Давай, я готов. Хорошо. Помнишь, Дэвид, вчера во время эндосонографии мы сделали биопсию? Я получил результаты. Пол отодвигает чашку, вынимает из конверта снимки, раскладывает их на столе перед братом. Этого я и опасался. Опухоль расположена на хвосте поджелудочной прямо над тонкой кишкой, и она злокачественная, раковая. Опухоль не только перекинулась на кровеносные сосуды и соседние лимфатические узлы, Но и дала уже метастазы в печень и тонкую кишку. У тебя четвертая стадия. Четвертая стадия в смысле? Рак слишком запущен, чтобы рассматривать возможность панкреатэктомии со спленоктомией, то есть удаления поджелудочной железы и селезенки. Дэвид держит удар. У него учащается дыхание. Пол протягивает ему заранее наполненный стакан воды. Брат поднимает на него глаза. Это Пол заметил характерную, нездоровую желтизну склер и потребовал, чтобы он прошел обследование. Дэвид делает глубокий вдох. «Твои прогнозы?» «Поскольку оперировать поздно, мы проведем одновременно химию и облучение, чтобы уменьшить размер опухоли». «Твои прогнозы, Пол», — повторяет Дэвид. «Как тебе сказать, это...» Ужасная гадость. То есть, мои шансы. Пятилетняя выживаемость составляет 20%. Это по теории вероятностей. Но она ничего не значит, теория это. Мы постараемся ее обскакать. Я записал тебя на прием к СОЛу, чтобы у тебя было второе мнение. Он лучше всех. Он примет тебя без очереди хоть завтра. Я уже отправил ему результаты анализов и МРТ. В этом нет необходимости. Я тебе верю. Мы сделаем, как ты говоришь. Когда начнем? Зависит от тебя. С этого момента ты в отпуске, на три месяца, по крайней мере. Предупреди сейчас же свою контору. У тебя нормальная страховка? Думаю, да, у меня не было случая в этом убедиться. Но, наверняка, все в порядке. Дэвид встал, прошелся по кабинету его трясет от злости. Только злость ли это? Всё его тело отказывается проявлять бесстрашие. Господи, какой смысл перебирать в уме события предшествующих недель? Почему его так неодолимо тянет определить масштаб собственной слепоты? Сколько дней прожил он в беззаботности, в последнем счастье невидения, потратив их на ужины, анекдоты, походы с детьми в кино — на секс с Джоди, на сквош с Полом. А ведь, может, всего-то и надо было, что КТ сделать месяца три назад, поставить диагноз и таким образом спастись, кто знает? Интересно, — думает Дэвид. Видимо, что-то во мне обо всем догадалось, и оно же не захотело ничего знать. Давно это у меня? Не знаю, трудно сказать. Опухоли? С равным успехом может быть год или два месяца. Никто тебе точнее не скажет. Все виды рака поджелудочной ведут себя по-разному. Зря мы ничего не предприняли пару месяцев назад. Уже после этого адского перелета Париж-Нью-Йорк, когда самолет попал под град, я еле ноги таскал, помнишь? И моча была очень темная. Но я не удосужился сдать анализы. Не знаю». Нам главное — сосредоточиться на том, что можно сделать прямо сейчас, а можно еще много чего. Появились какие-нибудь новые методы? Лекарства? Да, мы задействуем все, что есть, и если захочешь, попробуем пока еще экспериментальные препараты, вполне революционные штуки, которых пока нет на рынке. Положись на меня. Пол, конечно, лжет, но все лучше, чем «мне очень жаль, Дэвид». Ничего нового не придумали, это, повторяю, ужасная гадость. Мы ничего не умеем, вообще ни хрена, никакого чудодейственного средства пока не нашли. Мы даже не знаем, почему у разных пациентов один протокол лечения срабатывает лучше другого. Это ведь довольно мучительный рак, да? Не беспокойся, мы сделаем все, чтобы уменьшить боли. Разумеется, от побочных эффектов никто не застрахован. Ничего не попишешь. Лучше так, чем никак. Побочные. Как же. Да, братишка, тебя будет выворачивать наизнанку. Ты будешь захлебываться блевотиной, у тебя выпадут волосы и брови. Ты похудеешь на 20 килограммов, и что в итоге? Все эти муки ради того, чтобы добиться отсрочки на 2-3 месяца. «Пятилетняя выживаемость составляет 20%. Да, 20%. Но не на твоей стадии, братишка. У тебя один шанс из десяти. Да нет, и того меньше. Черт, так нечестно, какая мерзость». Пол подтянул кресло поближе, сел рядом с Дэвидом, тот замер, застыл, сник. Пол дотронулся до его руки, но брат был уже далеко. Он надеялся этим жестом погасить охватившую его леденящую панику, и еще ему захотелось вот так, одной рукой, поглотить наступающую тьму и рассеять ее. Ну да, что есть, то есть, с ума сойти. Получается, что, несмотря на долгие годы практики и сотни потерянных пациентов, снова и снова проявляется магическое мышление, Даже в недрах самого рационального рассудка и тут же он внезапно вспомнил, почему именно сейчас, как они хохотали на вечеринках в боулинге в Пиории. Дэвид бросал шары кое-как и все равно выбивал страйк. Вот же гад, везунчик хренов, и запах пригоревшего розового зефира на плите у тети Люны, и сладкий земляничный аромат духов малютки-блонды Деборы Спенсер, которую они оба так сильно любили. А она в итоге переспала с этим придурком Тони-динозавром. Почему, кстати, его так прозвали? И речь Дэвида на первой свадьбе Пола, надо сказать, он полностью просрал свой брак с Фионой. Уж просрал, так просрал. Так вот, его дурацкую, смешную речь, великолепную речь, да, именно потому, что она была дурацкая и смешная, И рождение сына, его тоже назвали Дэвидом, и малыша Дэвида, спящего на руках дяди Дэвида, разрыдавшегося от избытка чувств в роддоме, все это сгинет. Канет в черном вихре рака. Тут у пола вдруг навернулись слезы и полились неудержимо, черт возьми, онколог и рыдает. Ни в какие ворота. Он отошел, взял бумажный носовой платок и шумно высморкался. В кабинет проник луч солнца. Он, конечно, сейчас не кстати, но пусть себе проникает. Пусть поделится с Дэвидом своим золотым светом. Все же проблеск жизни, мимолетное чудо, когда в 17.21 это чертово солнце перекатывается на запад между двумя небоскребами на Третьей Авеню. Диво дивное длится ровно 12 минут зимой и летом. В 17.33 его поминай, как звали. Ладно, Дэвид, у меня сегодня нет пациентов. Дождемся Джоди, а пока что я объясню тебе план лечения. Пол долго что-то объясняет, Дэвид слушает, не перебивая. Но на следующий день полу придется еще раз ему все объяснить, потому что он ничего не запомнил. Дэвид думал о лице Джоди, о ее взгляде, исполненном неописуемого отчаяния о глазах детей, рано или поздно придется объяснить им тоже, что папа очень болен. Грейс, Бенджамин, дорогие мои, мужайтесь. Теперь вы должны будете помогать маме и очень хорошо себя вести, ладно? И еще он подумал о своей медицинской страховке, хоть и отличной, конечно, но они же проведут свое расследование и упрекнут его, что он скрыл, что курил аж 10 лет, с 15 до 25, и потом подумал о неизбежных болях, о деградации на финишной прямой, о кремации, даже о том, какую музыку выберет для друзей. Надо что-нибудь посимпатичнее, да, Пол? Рок-н-ролл, блюз, только не занудный реквим кого-то там. Еще он подумал о плате за учебу, о кредите на квартиру, который он заблаговременно погасил. Вот идиот ведь в случае смерти страховка его бы покрыла. Он подумал обо всем, что будет и что произойдет потом, после того, как. Он даже подумал о совсем странных вещах. «Кстати, Пол, у тебя в приёмной...» «Что? Фикус. Надо бы тебе его полить». Сейчас 17.33, и солнце скрывается. 24 июня 2021 года, четверг, 22:28, Нью-Йорк, больница Маунт-Синай. Фикус в приемной у Пола выжил, но Дэвид туда уже не вернулся. Он больше никогда не увидит, как проплывает солнце между небоскребами, ты и вообще не увидит солнца. Палата 344 в Маунт-Синая выходит прямо на север. Через несколько дней он наверняка ее освободит. В его заострившихся чертах поселилась смерть. От боли ему дают экспериментальное нанолекарство, разработанное французами в дополнение к морфию, благодаря которому не требуется постоянно увеличивать дозировку. Врачи спасовали перед раком. Слишком он вирулентный инвазивный, запущенный. В дверь постучали, но никто не откликнулся. Дэвид лежит без сознания, рядом в кресле дремлет Джоди, измученная долгими бессонными ночами. Дети уже три дня живут у Пола. Дверь осторожно открылась, и в палату вошли двое мужчин в черных костюмах с золотыми бейджами. Один из них молча склонился над Дэвидом, зацепил палочкой слюну в уголках его губ, опустил ее в пробирку и тут же вышел. Второй вытащил мобильник, сфотографировал умирающего с трубкой в трахее, переслал кому-то картинку и сел на стул, не в состоянии оторвать глаз от изможденного лица.